Глава 38. «О, да, лорд...» Я сделала вроде бы многозначительную паузу, а на самом деле слегка, почти незаметно, повернула голову к мужу, стоявшему слева и чуть позади. «Ну, чего застыл? Подсказывай, как зовут этого носатого блюстителя морали». Яролир не подвел, шагнул чуть ближе, и через секунду я уверенно продолжила. «Лорд Брейнс, вы, несомненно, правы». Странно только, что требовать от женщин верности стали те, кто не сумел их ни защитить, ни уберечь. Удар был направлен точно в цель. Еще один ворон уже набрал полную грудь воздуха, явно намереваясь высказаться в подобном же роде, и поперхнулся своими словами. Остальные молча вытаращились, яростно сверкая глазами. Это дало мне возможность продолжить ангельским голосом, «А, господа, если я не ошибаюсь, в наших скрижалях, пришедших от предков, четко указывалось, что женщина после свадьбы принадлежит мужу. Тому, кому она предназначена небом. Ведь иначе священный огонь брака не зажёгся бы на алтаре». «На самом деле, еще как зажёгся бы. Людям давным-давно плевать на предков и небо, если дело касается выгоды. союза с нужным кланом» приданого девушке или, наоборот, тех откупных, что жених готов заплатить за нее родителям. Но формально считается, что огонь не загорится, если небеса против брака. Чем же вы недовольны, господа? Все в рамках небесных законов, так ведь говорится. Помнится, перед глазами как наяву возникла рукописная страница досье, которая мне принёс Еролир, чтобы я хоть отдаленное представление имела о тех, с кем предстоит столкнуться. Помнится, именно так вы поучали свою первую жену, Лорд Брейнс. Она была против ибо с детства хранила верность другому, но вы зажгли огонь на алтаре, и она подчинилась. А ее бывший жених, по вашим же словам, оказался недостоин этой девушке, ибо не успел ее вовремя взять и защитить. Намек вышел более чем прозрачный. И шпетухи ленялые. Сами проиграли войну и выставили крайними своих женщин. Надо же! «Мол, мы вас бросаем в пасть врагу, а вы там давайте храните верность заветам и нам». Тфу. «Да что ты понимаешь, жалкая подстилка!» набычился другой южанин, но его сразу осадили свои же. «Что ж, мы поняли ваше мнение, леди». Вроде как примирительно ответил первый, только тон его явно говорил, что меня не просто исключили из списка возможных союзников, но и зачислили в смертельные враги. Хотя почему-то на слове «ваше» глаза лорда Брейнса мельком скользнули по еролиру. А третий южанин, самый спокойный и старший из всех, и вовсе понимающе усмехнулся. «Похоже, бывшие земляки решили, что я им тут лекцию читаю только из-за мужа за спиной. Мол, выслуживаюсь. Я рада за вас. Моя улыбка была полна нежной светскости». Увы, господа, увы, мужчина, неспособный защитить свою землю и своих женщин, теряет право упрекать. Вы же не высказываете претензий пашни за то, что она растит зерно, посеянное завоевателем. Чего же вы хотите от нас, бедных, слабых созданий, полностью зависимых от сильных и смелых мужчин? Мы всего лишь подчиняемся законам неба, которые передали нам вы. Еще одна отравленная стрела ушла в цель. Как бы эти петухи ни злились, но они получили ровно то, что заслужили. Учите своих женщин быть слабыми и зависимыми? Учите подчиняться и слушаться того, кто сильнее и захватил больше власти? Получите результат и распишитесь. Обещала же тебе, что через пять минут разлетятся. Тихонько хмыкнул я после того, как под убийственным взглядом мужа большинство кипящих от ярости южан растворилось среди других гостей. Но твоя грозная фигура, конечно, весьма ускорила процесс. Гортензия, дорогая, вы как? Мы не опоздали спасти вас от этих стервятников? Спасибо, Эмберлин. Гортензия улыбнулась, и я в очередной раз залюбовалась тем, как она похорошела, когда перестала перекраивать себя под чужой шаблон. Мой муж буквально на пару минут оставил меня из-за важной встречи, а я не успела вовремя спрятаться. Слишком увлеклась вашими изумительными блюдами». Теперь вы знаете, чем отвечать на подобные претензии. Как ваши очаровательные сыновья? Все еще ждут свою будущую невесту. Отец обещал подобрать каждому самую красивую и умную. Лукаво засмеялась моя собеседница. Я молюсь за то, чтобы у вас родилась дочь. И первая буду в очереди тех, кто пожелает ее просватать за своего сына. Знаете, мой старшенький уже достаточно высокий для своего возраста. Настоящий воин растет. Обещает быть очень похожим на своего отца. Но волосы, как у меня, черные, а глаза цвета льда, как у мужа. Он вырастет очень красивым». «Я с трудом сдержала кривую усмешку Джокера». «Поздравляю, дорогая. Но об остальном, думаю, говорить еще рано. Лучше расскажите, понравилось ли вам угощение». «Да-да, рассказывай давай. Мне нужны отзывы. Нужен живой ответ потенциальных покупателей». Возможные замечания и прочая ответная реакция. Заодно начнем изучать вопросы с будущими хозяйками. Пытаясь обсудить торговлю морепродуктами на балу со всякими высокими лордами, я напрочь забыла об одной немаловажной детали. Мужики могут сколько угодно пыжиться и желать разговаривать только с киролиром. Приемами, балами, угощением и повседневным питанием в этом мире занимаются именно женщины. Они на самом деле и будут моими покупательницами, пусть чеки будут выписывать их мужья а потому мне и не нужно доказывать этим патриархам свою компетентность. Главное — завоевать доверие их жен. Минут пять я с большим удовольствием слушала в восторге Гортензии. С искренним интересом отнеслась к ее рассказам о том, что на Южном побережье, в маленьком поместье, где девушка провела детство и раннюю юность, тоже ловили и готовили разных морских гадов, но совсем по-другому. Взяла на заметку. Это можно будет использовать позже. Когда-нибудь придется расширяться. Но не скоро. И вздрогнула, когда совсем рядом раздался знакомый голос. «Леди, вы феноменальны. Я знал, конечно, что, запустив этакую петарду в стаю ваших соотечественников, заставлю их болото забурлить и начать выплескиваться из берегов. Но даже я не рассчитывал на подобный эффект». «И что, они теперь считают меня смертельным врагом?» — невесело усмехнулась я. «Нет, дорогая». Вас теперь знают как талантливейшего манипулятора и искусную притворщицу. Настолько искусную, что заставляет своего мужа ей туфли надевать и кормит ужасного кровавого лорда с рук. Так что ожидайте. Уверен, скоро с вами свяжутся.